Глава седьмая. А здесь мы поставим пыточное колесо, кипящий котел и ларек с мороженым. Что прям так и сказал? Маус уставился на девушку. Да, прям слово в слово, кивнула ними. Устал, надоело постоянно одно и то же. Хочется на отдых, так что он уходит. И что нам теперь делать? произнес Рина. Как мы теперь без него дальше будем? «Без него же играли как-то», — произнес Овер. «И дальше сами справимся». «Согласен», — ответил Маус. «Ишь, какой важный! Устал он, понимаете ли. Уходит он. Совсем зазнался. Ничего, без него как-то жили раньше и сейчас проживем. В комнате повисла гробовая тишина. Никто не понимал на самом деле, что происходит и что с этим дальше делать. И только в этой тишине все вдруг услышали раздражающие чавкающие звуки. Отряд уставился на меня неодобрительным взглядом. Я попытался что-то сказать, но это было ошибкой. Тогда затолкал блинчик целиком и принялся усердно жевать. Ну в то!» — Наконец смог выговорить я. Ничего не хочешь сказать отряду? спросил Вест. Ня! Замотал я головой и потянулся к следующему блинчику. Неми готовит просто божественно. Арч! Немя отодвинула от меня тарелку. Это был удар в самое сердце. «У нас проблема как бы?» «Служитель Йорка уходит с поста». «Тоже мне проблема ними. Поздравляю тебя с повышением». «Не смешно. Я не знаю, что делать с целой часовней непонятного бога». «Разберешься», — ответил я. «Кто, если не ты? Возьми Овера и все там осмотрите. Поищите кузницу для его живого доспеха. Теперь полюбас должна открыться. Не пододвинешь тарелку?» «Неисправим», — подвел итоги Маус. «Эгоист. Только о себе и думает». «А вот и нет», — замотал я головой. Понятное дело, что Маус говорил не всерьез. «Я и вам оставил. Блинчик». «Ладно, два. Хотя нет, все же один». Неми просто нервничала от свалившейся на ее голову ответственности. Не часто в Роркхе непись устает жечь непонятную траву и уходит просто так. Типа я все, ты тут главное удачи». Но мы эту тему уже весь день мусолим. Просто Неми обращала в новую веру хантов именно в той часовне. Да и я там тоже был, ловил божественные глюки. А теперь ее хант обогнал Непися по уровню веры. Вот тот и свалил. Это как нейтральная локация, произнес я. Были такие в старых играх. Приходишь в нейтральное поселение, убиваешь там монстров, и теперь это твое поселение. А дальше оно уже кочует среди игроков. Просто мы были первыми, кто начал работать через эту часовню. «Кстати, да», — ответил Овер, — «та часовня, где я получил свой доспех, уже была известна игрокам. Кто-то когда-то пытался качать репутацию с Йорком. А это новая, хоть и совсем маленькая». «Ну да», — кивнул я, — «просто ближе всего к нашему штабу». «Стоп, что? Ты хочешь сказать, что там тоже рыцарь будет?» «Да я откуда знаю? Я, что ли, руковожу часовней?» Все уставились на Неми, та лишь закатила глаза к потолку. Платоядик принял этот взгляд на свой счет и засуетился. Пришлось кинуть обжоре кусок мяса, а то еще на последний блинчик позариться. «Ладно, ладно», — встала Неми из-за стола. «Пойду переодену ханта и схожу в часовню». «Я с тобой», — ответил Овер. «Только сменю Малефика на рыцаря и погнали». «Ну, раз никто не будет», — я стащил последний блинчик и засунул себе в рот. Покосился Нарина. «Даже не думай!» — прорычал он с набитой пастью, закрывая свою стопку лапами. «Почему тебе всегда готовят больше?» — возмутился я. «Потому что он лапочка!» — погладила Анна его по голове, за что и получила свой блинчик из стопки. «Тоже, что ли, уйти от вас?» — пробурчал я в задумчивости. «Мужик с травой не должен был далеко уйти». «Кто-то ищет траву?» — раздался старческий голос у меня за спиной. Есть отличная шерсть, если что. Сам собирал. О, Вер, проорали мы хором. После партии прошло уже несколько дней, а мы до сих пор подводим итоги и подбиваем аналитику. Так еще и пиар компании надо заниматься. Стужи и монолиты хорошо себя показали, так что мы не зря сделали ставку именно на них. К тому же из всех рецептов эти наименее затратные по ингредиентам, так что игроки третьей волны уже начали делать запросы на покупку. Пока что только внутренний склад гильдии, хотя извне уже поступали заказы. Но раз вы еще не наладили крафт в нужном объеме, чтобы удовлетворить спрос. А политика гильдии непреклонна. На общий аукцион попадает лишь то, что не продали на внутреннем. Игроки сейчас заполняют свои колоды, запасаясь впрок, так что до других гильдий товар дойдет очень скоро. Но нам уже скинули первые проценты, и сумма получилась... ну, не то чтобы прям внушительной но два раза Рина икнул. А это только начало. Я доволен в целом. Саму партию мы отыграли в минус. Не сильно. Примерно на три взвывших Рина. Правда, каждый вой длился секунд по пять, что тоже немало. Так что к следующей партии надо будет основательно готовиться. Никаких больше Бетельгейза или Зеленых Фей. Ничего универсального и пробивного. Будем брать узконаправленные расходники, исходя из брифинга и доступной информации о противниках. Те же патроны против бестелесных противников стоили бы раз в пять дешевле, чем мои, а толку было бы куда больше. Но это уже лирика. С усатым поговорил Вест, так как он капитанил вторую волну. Затем поговорил я, так как мне капитанить следующие вторые волны, когда наберусь опыта. Хотя этот вопрос спорный, мы с Вестом еще не определились. Если честно, это больше походило на игру «Передай гранату». Каждый настаивал на том, чтобы другой был капитаном. У меня в аргументах опытность Веста. А он мотивировал тем, что это мой отряд, который я собирал. Так что одна-две партии ладно, но на дистанции они за ним не пойдут. Я говорил, что пойдут, но тогда устроили голосование. За Веста были я и Ая, за меня весты и Неми. Остальные проголосовали за Неми, потому что, цитата, она милашка и вообще вау. Затем Мовер проголосовал сам за себя. По нездоровому блеску в глазах отряда и задумчивому лицу Весты я понял, что почти довел команду до катастрофы. Пришлось быстро соглашаться на капитанство от греха подальше. Правда, договорились, что еще одну-две партии сыграем под руководством Веста. Довольнее всех был Маус. После воссоединения отряда с него свалилась куча обязанностей по организации. Официально мы еще не вносили никаких правок в документы, так что в глазах Расвов мы вообще числились как два отряда. Но все прекрасно понимали, что лучше Вазама, чем Вест, не найти. А Маус? Ну, это Маус, тут и говорить нечего. Наше надежное плечо, на которое можно положиться в любой экстренной ситуации. Плюс глаз разума в океане безумия. Но пока все тихо и спокойно, зачем лишний раз дергать парня? Он и так пахал один за всех во времена, когда тихо и спокойно не было. И снова будет пахать, потому что вечно тихо и спокойно быть не может. Все это понимали кроме плотоядика, который, как воспылал к нему необъяснимой гастрономической любовью, так и не останавливался. В целом разговор с усатым завершился в нашу пользу. Вторую волну нам пока не дали, но наши заслуги учли. Все-таки мы в свободной партии выполнили поставленную задачу по сопровождению. И перевыполнили, так как сопровождать было некого, а руну в итоге активировали сами, пожертвовав тремя хантами, между прочим. Она оклемалась в итоге хоть ее хант сейчас и находится на реабилитации. А Роллу пришили руку обратно, но нужно время на адаптацию конечности. Так что я потихоньку ищу себе другого Ролла. На следующую партию нам в кои-то веки снизили комиссию в счет нынешних заслуг. Но мы и без комиссии в плюс отыграть не сумели, так что невелика радость. Но и горевать нет смысла. Короче говоря, ждем наступления ночи и задания от руководства. Усатый обещал, что если ситуация позволит, нам выдадут квалификационное задание. Это что-то вроде испытания, провал в котором никак не ударит по гильдии и не повлияет на исход партии. Возможно, миссия сопровождения, но, скорее всего, зачистка местности и оборона какого-нибудь объекта. Например, того же капища, чтобы основной отряд смог беспрепятственно добраться до цели. Есть еще два офигительных плюса прошедшей партии, которые с лихвой перевешивают минусы. Во-первых, мы неплохо повоевали, и в целом достойно прошли вторую волну. То есть, да, было сложно и все такое, но мы справились, а значит, готовы. Это сильно подняло боевой дух отряда, так что я остался доволен. Второй плюс — это репутация с Йорком. Я, Рино, Анна и Неми сильно поднялись в глазах нашего Бога. Маус совсем чуть-чуть, так как он ни с кем не сражался, но участие принимал как-никак. Больше всего досталось Неми и Оверу, которые оперировали божественной силой. Но Оверу уже не поможет, к сожалению. А вот Неми поднялась сразу на несколько уровней в иерархии служителей. Ее хант получил в распоряжение целую часовню. Маленькую, простенькую, на время, но все же. Если она не продолжит развиваться, то, скорее всего, придет новый служитель Непись, который будет там жечь траву. Но пока что правит балом хант Неми. А это значит, что нам должны открыться какие-то новые плюшки. Потому они с Овером и пошли осматривать владения. Очень надеюсь, что найдут кузницу для починки живого доспеха. С Йорком придется долго разбираться, чтобы понять, какие новые стороны нам откроются при прокачке репутации. Игроки мало и редко ему молились раньше. Неудобная система жертвоприношения, слабые бафы на старте, не самые полезные молитвы. Все это делало прокачку репутации с богом малоинтересной. Были и фанатики вроде Овера, которые ждали грандиозных плюшек на высоких уровнях. Но что-то как-то никто до этих плюшек не добрался. По крайней мере, я не нашел никакой информации в архивах Расвов. Зато нашел другую информацию, крайне полезную для меня. Ну, как нашел? Заплатил одному аналитику, подкинул неплохой артефакт другому. Уговорил третьего, мол, это для дела. И вот у меня в руках уже был список определенных игроков Роркха. «Арч, ты уверен, что это сработает?» — спросил меня Рина. «Не «Но попробовать стоит. Чего теряем?» «Время? Еще самоуважение?» — ткнул он пальцем на дымящееся благовоние. «Ты же хочешь стать топовым игроком? Одних тренировок для этого недостаточно. Если мы идем по новому пути, то и тренировки нужны новые. Мне не нравится сидеть в позе лотоса в окружении вонючих свечей и каких-то палочек. А еще мне не нравится, что у меня на лбу рисуют кровью какую-то фигню». «Кровь зверя!» — произнес шаман. «Не фигня! Она откроет путь к твоему естеству и поможет пробудить звериное альтерего. — спросил я. «Так что сиди и пробуждай!» «Я тебе это припомню!» — проворчал Рина. «Ладно, оставлю вас наедине!» — сказал я шаману. «Это наш оперативный штаб, так что другие сюда не войдут. Только это... Проветрите потом все и уберитесь!» А то Неми пробудит свое звериное естество и никому мало не покажется. После слов Весты я всерьез задумался над вопросом териантропов в Рорке. Архетип давно известный и имеющий свой узкий круг игроков. Так что ничего нового мы не придумали, если не считать проклятого ликана. Я просто собрал информацию обо всех игроках, кто использовал этот архетип Дарина и играет на нем до сих пор. Затем написал всем, кто достиг хоть каких-то вменяемых результатов в рейтинге. Просто пообщался, спросил советов, рекомендаций и все такое. Кто-то не ответил. Некоторые отделались стандартными отписками, но многие охотно пообщались. Все-таки блок, репутация и имя гильдии имеют свой вес. Разумеется, были и такие, кто просился в отряд, но тут уже мне пришлось отмазываться стандартными отписками. Из всего пула игроков, с которыми я беседовал, особенно зацепил один. Глава маленькой гильдии, которая скорее сообщество по интересам, нежели гильдия. Ребята играют на разных перевертышах и начали это делать довольно давно. Так я узнал, что в нашем современном мире, идущем по пути научного и технологического прогресса, имеет место быть всякий шаманизм, эзотерика и прочее. Ничего не хочу говорить, просто я в подобные вещи вообще не верю. Да Ирина тоже. Мы с ним скорее практики. Но эти парни из сообщества относятся к вопросу иначе. И даже исповедуют какие-то анималистические техники. Вроде как в каждом человеке живет дух зверя-прародителя, которому поклонялись наши предки. Это уже что-то из язычества. Они же и порекомендовали мне грамотного шамана. Так-то я бы просто проигнорировал все эти непонятные и бесполезные, как мне казалось, штуки, если бы не одно «но». Игрок утверждал, что способен держать высокую синергию даже в форме зверя. Это как если Рина делал управляемую частичную трансформацию с помощью катализаторов. Он тогда сильно терял в синергии, потому что хант, хоть антропоморфный, но строение тела далеко от человеческого. С физической стороны я тоже озаботился вопросом. Но тут все и так в порядке. Высокий уровень тестостерона, агрессивность, боевые техники для ближних и сверхближних дистанций. На всякий случай отправил Рина в медблок сдать все анализы на гормоны. Но в этом плане все и так нормально. Рина, как и положено зверю, в реале много дерется, жрет от пуза и трепетно охраняет свою территорию, то бишь семью и отряд, что практически одно и то же. Вспомнить только, сколько носов и конечностей он сломал раз, вам, пока по башне шептались, что я якобы струсил и сбежал от дихантов. А Заану он вообще не думая готов был убивать. Может, его характер купе с тренировками и позволили так хорошо играть на триантропах, но шаман уверял, что это его суть, а сам Рина подсознательно выбрал данный архетип. Так что сейчас, пока он там ищет своего внутреннего зверя, я вновь задумываюсь о синергии. С появлением Роркха все эти эзотерические штуки обрели второе дыхание. Ведь если раньше людям можно было пудрить мозги или манипулировать какими-нибудь психологическими приемами, то теперь даже скептиков несложно убедить. Покрасил себе кровью лоб, подышал ароматическими палочками, зашел в Роркх. Синергия поднялась? Значит, работает. Вот и интересно теперь, что будет дальше. А у меня еще есть дела. Поэтому я быстро добрался до капсулы в своей комнате и нырнул в Рорк. Ану нашел на нашем полигоне. Овер выделил небольшой зал под тир, оборудовав его заодно и магическими барьерами. Так что Ая тоже могла тренироваться здесь, но не одновременно с нами. ей лучше тренироваться одновременно ни с кем. Меньше жертв. Но не всегда. «Ну как успехи?» — спросил я. «Хлам, дерьмо, фигня!» — она поочередно тыкала пальцем на стойку, заваленную оружием. «Работает, но все равно фигня! Отстой! Вот это норм, хоть и скучно!» Я слушал короткие лаконичные результаты проверок и кивал головой. «Ну да, чего я хотел вообще?» — раскатал губу. «Сдвинули мы мету, ага! В рорке, ага! Прям два раза!» Впрочем, чего-то такого я и ожидал. Не могло все пройти так гладко, как хотелось. Подошел к столу и взял странного вида карабин. Он был покрыт какими-то наростами, словно его с морского дна достали. «Этот вообще никак?» «Вообще», — кивнула она. «Можешь сам проверить». «У меня хант не служит Йорку. Это с фермы, он еще слабый для ночных партий. Но я тебе верю. Жаль, просто дорого взяли». «Ну», — пожала девушка плечами, утирая под со лба. «Как взяли, так и продадим». Да кому, кроме нас, дебилов, может понадобиться гора проклятого оружия? Никто и не говорил, что двигать мету легко. Ну да, согласился я. С демонами было проще. Мы взяли готовый вариант и просто довели его до ума. Так-то там заслуга Реда с его отрядом скорее, чем наша. Ну, вампиров, полудемонов и прочее ты придумал? Вместе придумали, ответил я, кладя карабин обратно. Там все участвовали. И Вест тоже, хотя про это мало кто в курсе. «Ну, мы в курсе. Что еще надо?» — улыбнулась она. «Тоже верно. Какой итог-то? С оружием я имею в виду». Как и ожидалось, Йорк защищает хантов от проклятий, но только божественных. Все, что проклято игроками неписями или монстрами, вроде тех же магов-культистов, по-прежнему вредит. Но с магами сложно, вот смотри. Она подвела меня к дальнему краю стойки и показала на пистолет, а затем на маленький арбалет, который крепится ремнями на руку. Оба оружия выглядели вполне нормально. Пистолет проклят Малефиком во время третьей волны в какой-то партии. Я имею в виду существом из другого мира, владеющим магией проклятий. А арбалет — высшим культистом-малефиком в другой партии. Из пистолета стрелять нельзя, потому что проклятие небожественное. А из арбалета можно. Йорк прикрывает. Вот оно, как удивился я. То есть высший культист пользовался силой, полученной от своего темного бога, так получается? Наверное, кивнула она. Но это я все Оверу передам, он лучше разберется. Вон тот меч, например, тоже проклят высшим культистом, но проклятие не божественное. Так что надо будет тестировать каждое оружие. Нормально, кивнул я, прикидывая в уме. Что-то мы все равно сможем сразу отмести как непригодное. А проклятые вещи, считай, что сломанные. Стоят не так уж и дорого. Ага, пока общество не пронюхает их реальную ценность. Как сферы Овера. Рина его сам проклинает уже за эти сферы. Точно, хохотнул я, вспоминая. Была у нас давным-давно партия, по которой мы отправились в Мидтаун воевать с магом душ. Так там за завершение активности давали сферу, усиливающую темную магию. Разумеется, мы отдали ее Оверу. Так этот тип долго не думал и скупил на ауке еще полсотни таких сфер. Игрокам они нафиг не нужны были. Никто особо не играл на темных магах тогда. Так что Овер хоть и солидно потратился но скупил все по дешевке. А сейчас эти сферы стоят по несколько сотен серебра каждая. И это мы еще не показали всю мощь темных сборок. У Рина, когда он видит коробку с этими сферами, каждый раз глаз дергается. И ворчит, мол, столько денег валяется, и паутины зарастает. Но Овер держит себе запас. Хоть он и крайне редко умирает, но все же умирает. И не всегда получается вытащить экипировку из партии. А так у него под рукой всегда есть универсальный усилитель. «А на это много потратили?» — спросил я, обводя руками заваленную стойку. «Нет, Рина только один раз взвыл», — отмахнулась она. «А, ну нормально, — еще кивнул я. Если что, я его там на медитации подсадил, но лучше еще успокоительных достать. Науки на еще много проклятого барахла, так что ты там чай какой с травками ему дай или таблеточек каких». В остальном будни шли своим чередом. Из интересных событий, разве что знакомство с одним крайне интересным неписем. Вроде как по лору игры это ученик профессора Псамфа, который вернулся в Рорк, дабы перенять дело своего наставника. Профессор Самф. И да, они даже не родственники. Видимо, на кафедру артефакторики не берут студентов с нормальными именами, которые можно выговорить, не сворачивая язык узлом. Так вот профессор Самф был пожилым человеком, с детства занимающимся археологией и поиском руин древних цивилизаций. Так как в Рорке таких не водилось, он занимался раскопками где-то далеко отсюда, а когда вернулся обратно, то занял место непися аналитика. Он выполнял те же функции, что и предшественник, распознавал артефакты за деньги, открывая игрокам их особенности и свойства, и специализировался точно так же на древних языках. А еще он был таким же ворчливым, падким на лесть, и маниакально увлекался всякими древностями. Работать с ним все равно оказалось куда сложнее и дороже. Но это потому, что ленту Хохура я принес ему лишь один раз, и то сразу же забрал обратно. Были, плавали, больше не надо. На уговоры работать в нашем штабе потребовалось много времени и денег. В основном я таскал ему всякие артефакты, скупая их на складе расвов. Он их распознавал, получал деньги и отдавал обратно. Нам эти артефакты были даром не нужны, так что я сразу же продавал их обратно, но уже распознанными. Зато репутация с неписью потихонечку прокачивалась. И в какой-то момент мне все-таки удалось уговорить его приехать в наш штаб. Пришлось доплатить за длинный спуск по лестнице. Все-таки пожилой человек. А еще компенсировать сожранную плотоядиком шляпу. Зато я разрешил покормить крокодила ведром мяса. Профессору понравилось. Овер с Маусом хорошенько постарались, защитив наше хранилище от случайных гостей. Все-таки ложа хоть и не лезла к нам, но историю с первой лентой я помню хорошо. Грохнули непися Ханта, так еще и сперли артефакт. Если первый пункт еще хоть как-то укладывался в рамки игры, то другие два нет. Они скорее подходили под определение «Ну, это же Рорк, тут все возможно». И это меня не особо устраивало. Но так или иначе, профессор начал работу с лентой. Процесс двигался медленно, так как каждый день ко мне он ездить не собирался. Да и не мог. Но какие-то этапы мы проскочили быстро, так как у меня остались старые логи. Так что я передал Сампфу слова его учителя о ленте, повторив их слово в слово. Но информации там было немного, скорее только выводы. Записи-то мне так никто и не вернул, а мечника я уже победил. Так что сейчас занимаюсь этим делом скорее из любопытства. Тем сильнее меня шокировало очередное открытие. Профессору Сампфу была выделена отдельная комната внутри хранилища, которую мы оборудовали всей необходимой техникой и материалами. Так что работу и записи он вел там. Но это ведь комната в моем хранилище. Так что я как-то раз заглянул внутрь, просто чтобы убедиться, что все нормально, а лента на своем месте. Мое внимание привлекла целая стопка исписанной бумаги. В записях я ничего не понял, тут скорее вопрос интеллекта Ролла, а может и какой-то шифр. Но пока я разглядывал витиеватые закорючки и какие-то схемы, интерфейс услужливо вывалил мне информацию. Научные исследования. Класс следы. Ступень первая. Цепочка договора о войне. Награда неизвестна. Следов найдено три из неизвестно, Товар для разблокировки активности. Вот тебе здрасте. Я внимательно осмотрел саму ленту, но та по-прежнему определялась как артефакт. Разве что больше свойств имелось в описании. Но я их и так все знал. А вот сраный договор о войне всплыл снова. И вот тут главный вопрос. Что общего у маски полудревнего, свойств ленты Хохура и легенды о Вечном Страннике? Именно эти три части определяются как следы в цепочке. Мауса и Овера спрашивать бессмысленно, это я уже давно понял. Гара в тот раз ясно дал понять свою позицию, а сейчас к нему лезть я вообще не собирался со своими вопросами. Может, через пару месяцев разве что, когда все уляжется. Сам профессор Сампф не особо радует меня новостями. Сначала надо закончить исследование, юноша, поставить эксперименты, провести опыты, сравнить результаты, а уже после этого делать какие-то выводы. Не мешайте умным людям делать свою работу. Это дословный ответ. Учитывая тот факт, что Рорк — это все-таки игра, могу с уверенностью сказать, что разрабы поменяли только имя и внешность неписей. И с тем, и с другим явно схалтурили. А с точки зрения лора игры, я бы с уверенностью мог сказать, что профессор Псамф реинкарнировал в своего ученика. А тот факт, что он переродился сразу старым вредным и ворчливым, вообще не удивляет. Зато удивило меня сообщение Мауса, а потом Рина. А следом лаконичное отвеста. И еще одно от Усатого. Все вместе означало одно. Новая партия. А если быть точнее, то пока что не сама партия, а информация о ней. И да, это был хороший повод для радостных воплей, заполнивших главный зал в штабе. Торговый караван, торговый караван, торговец в Рорке. Орали в основном Маус и Ирина. Первый, потому что это веселая и необычная партия даже по меркам Рорка а второй, потому что... «Арч, ты хоть понимаешь, что это значит?» тряс он меня за плечи. «Нет», — клацал я зубами. «Эксклюзивы! Эксклюзивные товары, артефакты и прочее! Торговец прибывает в Рорк!» «Ох, блин! Старая песня на новый лад! Помню я одну партию с эксклюзивными товарами. Еле ноги унесли от разъяренной толпы» а единственные эксклюзивы в итоге достались Оверу. Все 50 штук. Пылятся в ящике и заставляют три страдать. Ладно, это на самом деле стандартная партия, хоть и редкая. В город прибывает караван торговцев из дальних стран. Они притащат с собой кучу всяких товаров на продажу. Это не какое-то особенное событие в рамках Роркха. Я в том плане, что горожанам в основной массе вообще фиолетово. Но вот для игроков совсем другое дело. Судя по косвенным признакам и собранным следам, прибытие торговцев совпадает с началом партии, а значит взаимосвязано. Скорее всего, они прибудут за день до наступления ночи, чтобы у игроков было время найти самые горячие следы и подготовиться к ночи. А там много вариантов развития событий. Скорее всего, ночь будет безбожная, что хорошо конкретно для нас. Легкая вторая волна. А так обычно торговцы притаскивают с собой какую-нибудь древнюю дрянь, найденную в каких-нибудь древних заброшенных городах. Или какой-то артефакт. Или монстров с собой притащат. Или с ними какой-нибудь замаскированный темный маг сунется, который выступит главным злом партии. Или это будет вестник, который замаскировался под путника, прибившегося к каравану. Но тогда и ночь не безбожная, так что в этот раз вряд ли. По крайней мере, пока что нет никаких следов, указывающих на присутствие темного бога. Ну и в итоге по канону жанра вся эта пакость начнет бушевать прямо с наступлением ночи. Конечно, где же еще как неврорки? Я прямо вижу лица караванщиков, которые подъезжают к границе города, осматриваются и такие «Отличное место для проведения шабаша или вторжения каких-нибудь очередных темных сил». А вот там вот можно разбить палатки и открыть врата в ад. А здесь мы поставим пыточное колесо, кипящий котел и ларек с мороженым. «Вот и впрямь, что за город такой? Почему по лору игры тут постоянно творится всякая дичь?» Вспоминаются слова одного полудревнего. «Хочешь узнать, почему каждую ночь этот город разрушается?» Вот что-то да, захотелось выяснить. «Почему это место постоянно притягивает к себе неприятности?» Но вместо ответов в голове звучит знакомая фраза того же полудревнего «Хрен тебе!»